Может быть. Следы в лесу, мсье. Я принесла вам целый карнавал. Она аккуратно разложила платья на стульях. Я искренне убеждена, что это наилучшие образцы, которые продал нам Ране. Продал вам? Удивился Джейсон. Так он здесь не работает? Обыкновенная игра слов. Его студия в конце коридора, но это святое место. Даже я дрожу, когда мне приходится туда входить. Платье великолепны!» — воскликнул Борн, переходя от модели к модели. «Но я не хочу заваливать ее платьями. Надо лишь слегка содобрить ее, чтобы восстановить мир», — добавил он, указывая на три платья. «Я возьму эти». «Прекрасный выбор, мсье Брикс. Упакуйте их, если не трудно». «Конечно, мсье, вашей подруге очень повезло». Она хороша в компании, но сущий ребенок, причем весьма избалованный ребенок. К сожалению, я долго отсутствовал по делам, и чтобы компенсировать недостаток внимания, я хочу привести ей вот это. — Это поможет восстановить мир? — улыбнулся он, доставая бумажник. — Одна из наших продавщиц подсчитает все вместе, месье. Мадам Лавьер нажала кнопку внутренней связи. Борн внимательно наблюдал за ней, готовый прокомментировать ответ Боржерона на звонок, если женщина заметит небольшое смещение телефона со своего места. Но она продолжала разговор с продавщицей по внутренней связи. «Еще Бренди, мсье», — осведомился она, закончив разговор. «С большим удовольствием, мадам». Борн протянул стакан. Мадам Лавьер взяла его и подошла к бару. Джейсон понимал, что время осуществления его планов еще не наступило. Оно подойдет очень скоро, когда он будет расплачиваться. Но не сейчас. А сейчас, тем не менее, он может продолжить строительство фундамента отношений с управляющей Ле Этот модельер Боржерон, по вашим словам, заключил с вами особый контракт? Она повернулась со стаканом в руке. О, да. У нас весьма тесный круг. Мы работаем почти как одна семья. Джейсон взял протянутый ею стакан, кивнул в знак благодарности и сел в кресло перед столом. Весьма конструктивный подход, многозначительно проговорил Борн. В этот момент вошла та самая продавщица, с которой он разговаривал в торговом зале. В ее руке находился журнал. Какова общая сумма, мадам? Обратился он к лавьер. «Около 30 тысяч франков, месье», — ответила она, наблюдая за его реакцией с выражением большой хищной птицы. Но ничего такого не произошло. Джейсон спокойно вынул из бумажника шесть банкнот по пять тысяч франков и протянул их ей. Мадам Лавьер кивнула и отдала их продавщице, которая вышла из кабинета вместе с платьями. Все будет упаковано. «И доставлено сюда, месье». Она подошла к столу и села. «Потом вы сможете отправиться домой, месье. Это должно быть чудесно». Время подошло. «Последняя ночь в Париже перед возвращением в детский сад», произнес он, поднимая стакан после импровизированного тоста. «Да, вы уже упомянули, что ваша подруга очень молода. Ребенок, как я сказал, что и есть на самом деле». Я же, как мне кажется, предпочитаю компанию более зрелых женщин. Вы, вероятно, очень ее любите, — заметила мадам Лавьер, чуть касаясь своих волос. Вы покупаете ей такие дорогие роскошные вещи. Меньшая цена позволила бы ей отказаться. Задевает меня. Я начинаю над этим задумываться. Поскольку Бержерон работает исключительно на вас, то не приходила ли вам когда-нибудь мысль открыть филиал на островах? На Пагамах? Можно южнее, например, в Карибах? Месье Сен-Онре сам по себе иногда нам кажется больше, чем мы можем обеспечить. А острова потребуют дополнительных вложений финансов и сил, месье Брикс. Весь ключ в начальных ценах. Это то, что вы называете начальным взносом. Он высок, но не очень. В шикарных отелях и клубах это обычно зависит от того, как вы организуете управление предприятием. Все это требует обсуждения, месье. Если у вас есть время, давайте поболтаем об этом за обедом. Это моя последняя ночь в Париже. «А вы предпочитаете компанию более зрелых женщин», заключила она, и маска вновь треснула в улыбке. «Телефон мадам». «Это можно организовать», сказала она, берясь за трубку. «Телефон. Карлос». Мари шла через толпу к кабине телефонного комплекса на улице Важерар. Она сняла комнату в отеле «Мюррей», Положила кейс на столик и просидела в комнате почти 22 минуты. Дольше она не могла тут оставаться. Она сидела в кресле лицом к чистой стене, думая о Джейсоне, о всех ужасах последних восьми дней, которые вовлекли ее в водоворот событий против ее воли. Джейсон, деликатный, напуганный и загадочный Джейсон Борн. Человек, в котором так много мужской силы и еще... Что весьма странно — сострадание. Когда и откуда он появился, этот предмет ее любви? Кто научил его искать дорогу через темные окраины Парижа, Марселя и Цюриха? Возможно, он откуда-то издалека, с востока. А что для него восток? Как он сумел выучить языки? И что это за языки или язык? Тао? Часай. Там Квант.